Гийом вернулся поздно. В это время дети находились в своих комнатах и готовились к ужину, который на этот раз должен был быть подан в столовой. Так всегда было по вечерам, и когда революционные волнения закончились, хозяин дома настоял, чтобы к ужину выходили в соответствующих туалетах. Но когда Элизабет, Артур и мистер Брент спустились в столовую на звук гонга, то увидели, что Тремен и доктор Анне Брон были в тех же костюмах, в каких уезжали, но только запыленных. Они мыли руки у умывальника из розового камня, украшавшего угол бестебюля недалеко от лестницы. Оба они были очень озабочены и громко разговаривали. Но при виде своей дочери Гийом улыбнулся и пошел ей навстречу. «Ты позволишь нам появиться за столом в таком неподобающем виде, Элизабет? Мы умираем с голода». «Ну, вы, как всегда, великолепны оба», — ответила с улыбкой девушка, зная, что доктор никак не мог здесь переодеться, в своем дорожном костюме. Затем она подошла, чтобы поцеловать Анны Брона, одного из лучших друзей отца. Но она не знала, что он был любовником его матери. Она лишь знала, что он восхищался ею, и был рядом с Гиемом в тот страшный день, когда голова Агнес Тремен скатилась на эшафот на площади революции в Париже. С тех пор мужчины часто встречались, и Тремен легко простил другу те чувства, которые тот питал к его супруге, и ее измену, в которой он сам был повинен. Анне Брон тоже был нерманцем. Но один из его родителей был из Шотландии. Сын врача из Шербурга, он большую часть детства прожил в семье матери в Шотландии и закончил университет в Эдинбурге. Потом, съездил в Америку, вернулся на родину и получил клиентуру старого доктора Тостена в Сент-Вас-Ла-Уге. В окрестностях Вальде-Сер очень любили этого молчаливого сильного человека, похожего на белого медведя. У него было доброе сердце, отзывчивое на всякую нужду. Гильом Тремен сохранил благодаря ему свои ноги, в то время как любой другой врач ампутировал бы их. А такие вещи не забываются. Пьер Аннеброн внимательно следил за здоровьем всех обитателей в тринадцати ветрах, и его прибор всегда ждал за их столом и обязательно по воскресным вечерам а после ужина они с Гийомом играли в шахматы. — Ну что ж, пойдем к столу, — сказал Тремен, и тотчас добавил. — А где Адам? Он что, не слышал колокола? Или еще не вернулся? На пороге салона раздался чей-то немного торжественный голос. — Он в прачечной. Белина отмывает его там. Он явился из... Виля такой грязный, что Лизетта не разрешила ему подняться по лестнице, а мадам Беллет не пустила на кухню. Артур обернулся, чтобы посмотреть, кто это говорит, и решил, что это очередной персонаж из сказки, ведь все обитатели усадьбы были по-своему оригинальны. Это был темнокожий человек с тяжелым подбородком, нависающими бровями и сломанным носом, настоящий флибустьер да к тому же с длинными черными усами, загнутыми кверху и почти догодящими до глаз. Волосы на его голове были совершенно белые, как снег, к тому же собранные на затылке в пучок и перевязанные кожаной ленточкой. На нем были старинный бархатный фрак фиолетового цвета, отделанный черным шнуром, черные короткие штаны и белые чулки, а на ногах домашние туфли, одна из которых была разрезана, чтобы туда вошла нога в толстой повязке. И тут мальчик услышал слова доктора. «Что это вам пришло в голову подняться? Потантен! К чему такие мучения?» Видно, он был прав. На лбу старика блестели крупные капли пота. Но мажордом в ответ только широко улыбнулся, отчего его знаменитые усы, аля старый могол, за которыми он так тщательно ухаживал, поднялись еще выше. Когда-то, в молодости, он даже красил их в черный цвет, чтобы они казались еще солиднее. «Ваша новая маль делает чудеса, доктор. И не хотите же вы, чтобы я валялся в постели, как старая бабка, когда в усадьбу прибыл новый Тремен? Мне хотелось самому открыть ему двери в столовую».